Глава 9. М. Хелс. Мобильное здравоохранение. Пролог. Прологом к этой главе послужат собственные воспоминания автора. В теперь уже далеком и мирном 2003 году я работал врачом, точнее сказать, молодым врачом, едва окончившим интернатуру в Донецком НИИ травматологии и ортопедии, руководил отделом информатики, и телемедицины. Регулярно дежурил в отделении сочетанной и множественной травмы. В то время не представлял собой единое целое с областной травматологической больницей. Это был крупный, мощный медицинский центр, помещавшийся в историческом здании, проект которого был разработан в начале 1950-х годов специально для травматологических больниц угольных регионов. В то время город расцветал Население его перевалило за 1,5 миллиона. Кругом были розы, шахты, заводы, фабрики, хорошо развитый городской транспорт и спортивная инфраструктура. Вместе с тем, травматологом работы хватало. К нам в больницу привозили взрослых и детей с самыми разными повреждениями: кости, суставы, травмы головного и спинного мозга, глаз, кистей. В нашей команде трудились ортопеды-травматологи, Анестезиологи, общие хирурги, нейрохирурги, офтальмологи. Мы могли оказать помощь практически в любой ситуации. Только челюстно-лицевых хирургов при необходимости приглашали из других больниц, и они к нам прилетали, пользуясь услугами санавиации. Если у пациента преобладали травмы костей и суставов, но были и повреждения лица, то скорая привозила его к нам в облтравму. а специалиста по хирургической стоматологии уже вызывали мы сами. Вот именно такой случай и произошёл на одном из моих дежурств. Новых пациентов было очень много, и травмпункт и операционные работали вовсю. И вот скорая привозит нового пациента, молодого парня после дорожно-транспортного происшествия. Перелом бедренной кости и травма челюстно-лицевой области, сломанная челюсть и лицевые кости черепа. Нужна консультация специалиста, необходимо определиться с тактикой лечения и приоритетом хирургических операций. Одним словом, разобраться, что оперировать раньше лицо или ногу и каким образом. Дело было в середине дня, на дорогах пробки и заторы. Наша санавиация, хоть и называлась так, тем не менее, вертолётов в своём распоряжении не имела. Одним словом, на автомобиле мы ожидали консультанта часа через два. Но ждать столько времени было просто невозможно. Пациент с тяжёлой травмой будет просто лежать и ждать помощи, находясь в крупнейшей областной больнице, недопустимо. На правах самого молодого в смене я работал с поступающими больными в санпропускнике, поэтому вызов консультанта был моей задачей. Я созвонился с дежурным специалистом и выяснил, что он едет с другого вызова и будет часа через 3. Ещё хуже, И ведь надо было услышать от экспертов всего одно слово: оперировать лицо или нет. Почему бы не использовать телекоммуникации? Тем более, что телемедицинские консультации врач-врач и пациент-врач проводились в Донецком НИИ травматологии и ортопедии регулярно и очень часто ещё с 2000 года. Но для них нужны были компьютеры и приличный канал интернета. Тогда я вспомнил про телефон в кармане. По тем временам довольно крутая модель с хорошей камерой и цветным дисплеем. Я подошёл к пациенту, поговорил с ним о ситуации, потом сфотографировал его повреждения на лице, отёки, гематомы, деформацию челюсти, поставил рентгенограммы черепа на негатоскоп и тоже сфотографировал. После этого отправил 3 или 4 изображения челюсть на лицевому хирургу в виде MMS сообщений. уповая на то, что у коллеги будет телефон не хуже. Не лишним будет напомнить, что до появления интернет-мессенджеров оставалось ещё лет 7-8. Ответ пришёл через 5 минут. С нашей стороны лечение консервативное, можете оперировать бедро. Через полчаса пациент был в операционной, а дежурный консультант всё-таки к нам приехал, проведя в пробках обещанные 3 часа. Через пару месяцев парень успешно поправился. а я впервые лично познакомился с возможностями M-Health как инструмента телемедицины. В последующие годы такая ситуация повторялась несколько раз, и благодаря мобильным технологиям мы очень оперативно решали с челюстно-лицевыми хирургами все необходимые вопросы. Телемедицинские технологии позволяют максимально сократить время на консультацию с узким специалистом, если такого нет в клинике, куда скорая доставила пациента. Что такое М-Хеллс? Честно говоря, про М-Хеллс писать сложно, так как это не какое-то отдельное явление, как, например, первичные телеконсультации или дистанционный мониторинг, а скорее группа технологий. Причем используются они в равной степени как медицинскими работниками, так и пациентами. То же самое можно сказать и о компьютерах, смартфонах или интернете. Но в контексте цифровой медицины об M-Health говорят и пишут постоянно, поэтому придется самим разбираться в этом вопросе. Термин M-Health от английского M-Mobile, мобильный, и Health, здоровье, был придуман в 2004 году профессором Лондонского императорского колледжа Робертом Истепаняном, который обозначился его помощью при предоставлении услуг здравоохранения посредством мобильных телекоммуникационных устройств. Инженерный прогресс мобильных устройств идёт стремительно. Вспомните, как несколько лет назад мы радовались телефонам с синей подсветкой вместо зелёной, потом с полифонией, потом с цветным экраном и с камерой, потом с двумя камерами, с сенсорным экраном. Смартфоны словно перенесли нас в будущее. Нарисованное многими поколениями авторов научной фантастики. Теперь у каждого в кармане есть доступ ко всей информации мира. Ну, почти ко всей. Именно мобильность технологий и оперативность доступа к информации практически из любой точки мира обусловили появление mHealth как некой отдельной концепции. Ведь легко понять, что по сути видеозвонок со смартфона или персонального настольного компьютера ничем не отличается друг от друга. Другой мощный фактор, подтолкнувший к развитию этой концепции её доступность. Дело в том, что в глобальном масштабе мобильный телефон перестал быть роскошью и эксклюзивом всего за несколько лет. Конечно, мы не говорим о флагманских моделях или специальных VIP-сериях, стандартными мобилниками, а теперь и смартфонами, отстающими от флагманов на 3-4 поколения. Пользуются 90% пользователей во всём мире. Именно дешевизна услуг связи и широчайшая доступность мобильных телефонов обеспечили настоящий взлёт mHealth технологий в Африке и развивающихся странах Азии. Это произошло уже около 2010 года. Фактически мобильные устройства стали посредниками между минимальным количеством врачей и огромным количеством пациентов. Значение mHealth стало настолько большим, что в мае 2016 года Даже был опубликован доклад секретариата Всемирной организации здравоохранения под названием Мобильное здравоохранение mHealth. Использование мобильных беспроводных технологий для общественного здравоохранения. Согласно этому документу, основными задачами mHealth являются: расширение доступа к качественным медико-санитарным услугам, в том числе к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья. обеспечение снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, повышение глобальной безопасности в области здравоохранения. Понятие M-Health включает в себя значительное число технологий, предназначенных для медицинских работников, пациентов и здоровых людей. С инженерной точки зрения M-Health – это смартфон плюс мобильные приложения, интернет-мессенджеры, системы текстовых сообщений СМС, носимые устройства, wear reps, мобильный доступ к социальным медиа и адаптированным веб-сайтам. С функциональной точки зрения mHealth можно разделить таким образом. Первый. mHealth для здоровья. Технологии для самостоятельного использования здоровыми лицами, например, мобильные приложения, справочники, фитнес-трекеры. Технологии для взаимодействия врачей и целевых групп по вопросам профилактики, физической активности и спорта, здорового питания, контроля веса и так далее. Второй mHealth для контроля болезни. Профессиональные и перспективные технологии для дистанционного контроля состояния здоровья. Профессиональные подробно рассмотрены в предыдущих главах, а о перспективных поговорим далее. Технологии для решения профессиональных задач медицинскими работниками. специализированные мобильные приложения, мобильный доступ к медицинским информационным системам. 3. mHealth для коммуникаций. Врач-врач, телеконсультации, работа в командах. Пациент-врач, телеконсультации, персональное общение. Объективная сложность состоит в том, что все категории, как инженерные, так и функциональные, перемешаны между собой. Что же, попробуем разобраться в этом калейдоскопе mHealth. Понятие M-Health включает в себя дистанционный контроль здоровья, профилактику болезней, поддержку здорового образа жизни, информирование, а также осуществление коммуникаций врач-врач и пациент-врач. Эта деятельность может быть реализована при помощи различных цифровых технологий. Мобильные приложения Количество мобильных приложений для обычных людей, как здоровых, так и, увы, больных, огромно. Достаточно зайти в любой маркетплейс, чтобы увидеть десятки тысяч приложений в категориях: медицина, здоровье, фитнес, велнес, антистарение и так далее и тому подобное. С определённой погрешностью их можно классифицировать так. Справочники, начиная от аналогов большой медицинской энциклопедии и заканчивая сборниками диет и физических упражнений. Приложения для контроля физиологических параметров поведение, образ жизни, приложения персональных диагностических устройств, тонометров, глюкометров и так далее, и фитнес-трекеров, умных часов, браслетов и так далее. Приложения для получения и анализа изображений: фотографии родимых пятен, длительно заживающих ран, пролежней. Персональные электронные медицинские карты, приложения для телемедицинских консультаций в конкретном сервисе. пациента, ориентированные приложения отдельных больниц, медицинских центров, врачебных сообществ. Индивидуальные дневники: женского цикла, приёмам медикаментов, течения беременности, питания и так далее и тому подобное. Есть мобильные приложения для, скажем так, широких масс населения. Как правило, они посвящены здоровому образу жизни, формированию и поддержанию сберегающего здоровье поведения. правильному питанию, спорту и фитнесу. Другие разработки сфокусированы на пациентах, страдающих определённым хроническим заболеванием, например, деформирующим остеоартрозом, сахарным диабетом, врождёнными пороками или проходящих некое длительное лечение, например, у ортодонта или ортопеда. Приложения используются для телеконсультаций и телемониторинга. В свои мобильные приложения есть даже у отдельных лекарств Они позволяют пациентам контролировать регулярность и правильность приёма конкретного медикамента, содержат исчерпывающую информацию о препарате, позволяют документировать и сообщать о побочных реакциях. Важно помнить, что очень многие приложения создаются вовсе не с бескорыстными целями, чтобы нести людям здоровье. Их задача продажи. Продажу услуг, товаров, медикаментов, биодобавок и так далее и тому подобное. Маркетинговый характер приложения часто бывает вовсе не явным, скрытым. Поэтому к выбору и использованию конкретной разработки надо подходить обдуманно. Доверять всем и всему не стоит, так как цена вопроса очень высока ваше здоровье и жизнь. И не стоит думать, что нельзя погибнуть от использования мобильного приложения. Если пациенту с онкологическим, но вполне излечимым заболеванием задурить голову и заставить его вместо лекарств покупать и принимать какие-нибудь целебные опилки, то это прямой путь к гибели. Чек-лист для проверки мобильного приложения в сфере медицины и здоровья. Первое цель. В приложении указано для кого и для чего оно разработано. Второе профессионализм. В команде разработчиков есть врачи. Третье качество. Медицинский контент Информация о болезнях, методах диагностики и лечения, схемы профилактики, питания и так далее, взят из официальных источников, таких как клинические рекомендации, протоколы руководства и гайдлайны. Все такие источники указаны в сопроводительной документации приложения и надлежащим образом процитированы. Четвёртое. Одобрение. Приложение выпущено под эгидой или рекомендовано профессиональным врачебным сообществом. панекой специальности, причём у этого сообщества есть актуальный веб-сайт. Пятое. Признание. Приложение поддержано или рекомендовано общественной организацией, объединением пациентов. Шестое. Безопасность. В сопроводительной документации в отказе от ответственности инструкции, перечислены ситуации, при которых использование данного приложения недопустимо или ограничено. Седьмое. Прозрачность. Указаны источники финансирования, использованные при разработке приложения. Приведён порядок предоставления пользователю рекламных сообщений. Врачи тоже широко пользуются различными специализированными мобильными приложениями, справочниками, калькуляторами. Самый простой пример фармакологический справочник. В бумажном варианте это толстенный том в несколько сотен страниц. Попробуйте-ка все время носить его с собой. Разумеется, этот основательный фолиант будет храниться в кабинете или в ординаторской. Но если информация нужна врачу здесь и сейчас, в палате, в манипуляционной, наконец, на бегу в больничном коридоре, справочник в виде мобильного приложения всегда под рукой. Более того, его содержание еще и автоматически обновляется, то есть не надо каждый год покупать новый тысячестраничный том. Другой пример калькуляторы. Есть много ситуаций, когда врачу или медицинской сестре надо воспользоваться той или иной математической формулой. Например, рассчитать дозу медикамента, исходя из роста, веса и возраста пациента, или определить тяжесть травмы, вычисляя или суммируя баллы по специальной шкале. Конечно, всё это можно сделать и в уме. особенно удобно всё это делать, лихорадочно вспоминая формулы во время экстренного оказания помощи тяжёлому пациенту. Поэтому популярностью пользуются приложения-сборники всевозможных медицинских калькуляторов, обеспечивающие быстроту и точность вычислений доз, рисков, клинических индикаторов и так далее. Относительно недавно появились мобильные приложения для доступа в медицинские информационные системы больниц Пользуются ими не только врачи или медицинские сёстры, так как такие приложения работают в закрытом, защищённом контуре и предназначены для оперативного доступа к медицинским данным. Например, находясь дома, врач может обратиться к истории болезни своего пациента и проверить его текущее состояние, новые анализы. Посредством мобильного приложения в экстренной ситуации врач-радиолог может быстро посмотреть снимки пациента и дать предварительную их оценку. Окончательная интерпретация невозможна из-за ограничений возможностей дисплеев мобильных устройств. Для качественной работы специалистов лучевой диагностики нужны специальные профессиональные мониторы. А ещё врачи охотно и много пользуются интернет-мессенджерами для коммуникаций в процессе работы. Весьма удобны и полезны для наблюдения различные медицинские мобильные приложения. Ими пользуются и здоровые люди. в качестве справочников по организации здорового образа жизни и рекомендаций по профилактике заболеваний и больных, особенно хроники, потому что с их помощью удобно вести мониторинг различных параметров, необходимых при болезненных состояниях, и врачи, которым предоставляется таким образом возможность дистанционно анализировать данные пациентов и вступать с ними при необходимости в коммуникации, а также получать доступ ко всей информации, которой располагает интернет. Важно только обращать внимание на профессионализм создателей таких приложений и не попасться на удочку горе продавцов различных чудодейственных лекарств и БАДов. Интернет, мессенджеры. Во многих странах мира медики охотно пользуются мессенджерами для телемедицинских консультаций врач-врач. В научных статьях опубликован такой опыт в кардиологии, ортопедии и травматологии, дерматологии, общей хирургии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, лабораторной диагностики, интенсивной терапии. Конечно, как инструмент телемедицины, общеупотребительные мессенджеры имеют два серьёзных недостатка. Первый нет интеграции с медицинскими информационными системами больницы, а значит, нет возможности качественно документировать результаты телеконсультаций. Поэтому данные приходится переносить вручную. Второе. Для обмена данными используются открытые каналы связи. Даже шифрование сообщений в некоторых мессенджерах не обеспечивает нужный для медицины уровень безопасности. Поэтому врачам приходится анонимизировать все медицинские данные, что требует дополнительного времени и брать специальное согласие у пациентов. Тем не менее, авторы научных статей свидетельствуют о многочисленных положительных эффектах таких телеконсультаций. Прежде всего, о частой коррекции клиника диагностических решений, принимаемых при первичном осмотре и соответствующем снижении рисков ошибок и неблагоприятных исходов заболевания. В Турции построили целую телемедицинскую сеть на основе одного из общеупотребительных мессенджеров для консультации врач-врач между сельскими и городскими больницами по поводу лечения пациентов с инфарктом миокарда. Замена коммуникации по телефону с устным описанием клинической картины и выявленных изменений на ЭКГ, на телеконсультации по мессенджеру с отправкой диагностических изображений и иных медицинских данных обеспечило ускорение диагностики, достоверное ускорение оказания помощи, обоснованную и подготовленную транспортировку пациента в специализированное учреждение. Были снижены риски летального исхода, полностью устранены ошибки которые при использовании телефона были в 8% случаев. В УР мессенджеры используются для телемедицинских консультаций между сельскими больницами и профильными ожоговыми отделениями. Решение о необходимости и срочности перевода пациента из общей хирургического стационара в специализированный комбустиологический принимается на основе присланных данных и фотографии ожогов. Если перевод не показан, то врачу, запросившему консультацию, даёт рекомендацию по лечению и уходу. В процессе лечения врач периодически отправляет узкому специалисту с помощью мессенджера фото ожогов для оценки процесса заживления. Благодаря наличию мессенджеров необоснованные, а значит, опасные и затратные, нерезультативные переводы пациентов сокращены на 40%. Мессенджеры применяют для организационной работы с целевыми группами медицинских работников. заведующими профильных отделений, врачами первичного звена, а также для дистанционного обучения и информационной поддержки среднего медицинского персонала, рентгенолаборантов, акушерок, медсестёр, оказывающих паллиативную помощь. Общие потребительские интернет-мессенджеры активно используются медицинскими работниками для коммуникации в рамках выполнения ежедневной работы. То есть это средство связи применяется внутри коллектива одной больницы, отделения. Согласно научным публикациям, мессенджеры в командах врачей улучшают взаимодействие, особенно медработников различного уровня, например, врачей-интернов и старших ординаторов. Ускоряют принятие решений, оптимизируют маршрут пациента. Фактически, благодаря мессенджерам проводятся мини-телеконсультации внутри одной больницы. Типичная ситуация, когда молодой врач в санпропускнике принимает больного и для проверки правильности своего решения о тактике его ведения отправляет фотоснимки места болезни или рентгенограммы старшему коллеге, заведующему отделением. Как свидетельствует мировой опыт, особенно эффективны мессенджеры для коммуникации внутри врачебных команд в хирургии, травматологии, нейрохирургии, в лабораторно-диагностической службе. В своей статье 2015 года о применении мессенджеров в хирургии профессор Максимилиан Джонсон из Королевского колледжа Лондона пишет: "Возможность постоянного контроля работы моей команды с пациентами позволяет мне вступать при необходимости, а в иное время оставлять их не мешая". Если говорить о взаимодействии врачей и пациентов посредством общеупотребительных мессенджеров, то здесь опыта явно меньше. Впрочем, этот тезис наверняка требует пояснения, так как большинство читателей наверняка только что иронично усмехнулись, припомнив свою совсем недавнюю переписку с доверенным врачом. Мессенджеры могут применяться для персональных коммуникаций или системной работы с целевыми группами пациентов, причём речь не о рекламе. Именно о таком системном взаимодействии и было сказано ранее. Безусловно, персональные коммуникации пациент-врач происходит в низчислимом количестве по всему миру, а используются для этого все доступные и удобные средства связи. Посредством мессенджеров записываются на приём, задают вопросы, узнают результаты анализов, сообщают об изменениях в своём состоянии и так далее и тому подобное. Но это всего лишь диалог для решения частного вопроса. Совсем другое дело. Это системная работа с целевыми группами пациентов, совершаемая преимущественно с профилактическими или информационными целями. С учётом того, что такая деятельность относится к одной из ключевых в концепции M-Health, остановимся на ней подробнее. Для системной работы с целевыми группами могут использоваться любые виды мобильных коммуникаций. Чаще всего это SMS-сообщения, интернет-мессенджеры, персональные сообщения рассылки, чаты, группы. Реже – специализированные мобильные приложения, адаптированные веб-сайты, группы в социальных сетях. В основе такой работы лежит конкретная медико-социальная задача. Профилактика определенного заболевания в группах риска, снижение рисков осложнений у пациентов с хроническими заболеваниями, информационная поддержка в процессе лечения, сопровождение при коррекции образа жизни. Для решения каждой такой задачи ответственными медицинскими центрами формируются специальные программы мероприятий, рассылки сообщений, расписания сетевых публикаций и так далее. Наборы контента, структурированной и адаптированной информации, рекомендаций, напоминаний, порядки поддержания обратной связи с целевой группой. Можно сказать, что именно таким образом в 21 веке осуществляется санитарно-просветительская работа. Если 50 лет назад такая работа складывалась из плакатов, помните картинку с овощами, покрытыми угрожающего вида мухами и надписью: "Мойте руки перед едой!" и лекций, то теперь она ведётся средствами mHealth. Смартфон плюс подписка на специальный чат в мессенджере. Целевые аудитории могут быть очень разнообразны. Вот несколько примеров, взятых из реальной практики mHealth по всему миру. Люди с высоким риском заражения ВИЧ-СПИД. Профилактика путём информирования и коррекции образа жизни. Анонимная поддержка медицинского и социального характера. Наркозависимые, проходящие лечение. Поддержка для профилактики рецидивов, сопровождение, мотивирование. Бросающие курить или снижающие вес лица. Поддержка, постановка целей, соревновательный компонент, сопровождение психологом, диетологом. программы упражнений, рецепты и так далее. Пациенты, проходящие ортодонтическое лечение с установкой внутриротовых конструкций. Рекомендации по уходу за брекетами, профилактика кариеса. Пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, кистозным фиброзом, напоминание о регулярных обследованиях, консультации, информация по образу жизни для контроля заболевания. Как видите, диапазон широтчайший. начиная от поддержки здорового образа жизни и заканчивая сопровождением больных с тяжелейшей патологией. В любом случае, в целевую группу человек попадает только по своему желанию. Если раньше плакаты должны были могли читать все подряд, то теперь санитарное просвещение совершается персонализировано. Технологии и методологии M-Health успешно используется для системной работы с целевыми группами, как здоровых лиц, так и пациентов. При этом решаются задачи профилактики, снижения рисков, качественного информирования, коррекции образа жизни и поведения. Такая работа не имеет ничего общего с рекламой или спамом. В целевую группу попадают только лица, изъявившие своё согласие. А используемый контент не содержит какой-либо информации маркетингового характера. В этом просто нет необходимости, так как санитарно-просветительская работа финансируется специально. Как ни парадоксально, но в глобальной практике лидирующие технологии для работы с целевыми группами по-прежнему остаются SMS-сообщения. Это объясняется тем, что санитарное просвещение средствами mHealth наиболее распространено в развивающихся странах Африки и Азии. Распространённость мобильных телефонов там очень высока. Чего нельзя сказать о мобильном интернете? Отсюда преобладание SMS. Интернет-мессенджеры более распространены в развитых странах, да и опыт их системного использования для формирования здорового образа жизни публикуется чаще. Например, в Китае проведено обширное научное исследование, доказавшее, что мессенджеры эффективнее социальных сетей для системной работы с лицами, бросающими курить. Такая работа включала дистанционные дискуссии, рассылки сообщений с напоминаниями, информирование и мотивирование. Интернет-мессенджеры используются для коммуникации внутри одной больницы или отделения, а также между врачами и пациентами для системной работы с целевыми группами, куда люди вступают исключительно по собственному желанию. SMS-сообщения особенно распространены в развивающихся странах, а интернет-мессенджеры в странах с развитыми цифровыми технологиями. Хайп и носимые устройства. Если даже совсем немного погуглить на тему mHealth, то можно обнаружить массу публикаций о удивительных носимых устройствах и мобильных приложениях для диагностики и лечения всего чего угодно. Умные часы, браслеты и стельки, приложения для анализа пульса, давления, астраты зрения. Вся эта лавина, которая обрушится на вас из поисковика, отражает двоякую ситуацию с MHealth. С одной стороны, обилие разработок свидетельствует о прогрессе технологий и высокой заинтересованности как разработчиков, так и инвесторов. Но с другой стороны, большинство таких публикаций это новости, пресс-релизы, а не научные публикации. Этот огромный хайп негативный момент, и вот почему. Именно научные статьи отражают процесс реального внедрения новых технологий в медицинскую практику. Врачи последовательно тестируют разработки, будь то новые лекарства, хирургические инструменты или технологии mHealth. Оценивают их качество и безопасность сначала в контролируемых экспериментах, потом в клинических испытаниях. Вся эта последовательность научных исследований формирует доказательную медицину. Настоящий врач никогда не будет применять новый метод или средство до тех пор, пока научно не будет доказана его безопасность на первом месте, качество и эффективность. Так вот, хайп, обилие новостей и постов в социальных сетях на определённую тему безразличен врачам. Сообщение о чудовищных инвестициях в некое носимое устройство пустой звук для кардиолога. А вот результаты двойного слепого рандомизированного испытания этого устройства реальная почва для того, чтобы данный кардиолог начал применять новую разработку в лечении своих пациентов. Проблема в том, что новости и посты сгенерировать проще, чем провести и описать настоящее научное исследование. Увы, только единицы команд разработчиков идут до конца, создают устройство или приложение, проводят научные исследования. получают государственную сертификацию на медицинское изделие. Такие команды ориентированы на результат создание нового метода или средства для диагностики, профилактики лечения. К сожалению, у подавляющего большинства стартапов цель другая получить и распилить инвестиции. Поэтому множество остроумнейших и интереснейших разработок в сфере mHealth появляются в лавине хайпа в виде новостей и прототипов. а потом исчезают бесследно. А жаль. Так вот, многие технологии и методики М-Хелс применяются для телемониторинга, дистанционного контроля состояния здоровья. Профессиональные решения, уже прошедшие научные испытания и имеющие сертификацию в качестве медицинских изделий, рассмотрены в предыдущих главах о телемониторинге и контроле хронических болезней. Вместе с тем, целый ряд технологий, в основном носимых устройств, Сейчас проходит фазу научных исследований, назовём их перспективными, и поговорим о них более подробно. Инерционные датчики. Это носимые устройства в виде клипс, браслетов и так далее для оценки изменения расстояния между определёнными анатомическими образованиями, попросту говоря, частями тела. Инерционные датчики могут измерить амплитуду движений в суставах, оценить изменение позы Положение тела в пространстве, зафиксировать частоту и характер повторяющихся движений. Сейчас инерционные датчики используются в научных исследованиях преимущественно в двух группах пациентов, проходящих восстановительное лечение после инсультов или ортопедических операций, у лиц с синдромом или болезнью Паркинсона. В первом случае пациент выполняет различные упражнения, направленные на разработку суставов, восстановление функций ходьбы. работоспособности кисти и так далее. Инерционные датчики применяются для оценки изменений амплитуды движений как индикаторы эффективности реабилитации. Однако куда более перспективно использование этого типа носимых устройств во второй группе пациентов. Синдром или болезнь Паркинсона это несколько неврологических патологий, характеризующихся тремором, дрожанием пальцев и конечностей. Степень такого дрожания Зависит от прогресса болезни, вплоть до тяжёлой инвалидизации пациента и эффективности проводимого лечения. Поэтому мониторинг тремора очень важная и перспективная задача. Для её решения и пытаются применять носимые устройства с инерционными датчиками. В научных исследованиях уже доказано, что инерционные датчики позволяют достоверно отличать дрожание при болезни Паркинсона от схожих симптомов при других заболеваниях. То есть проводить дифференциальную диагностику, устанавливать тип и характеристики тремора, что важно для мониторинга и коррекции лечения. Ещё с помощью инерционных датчиков можно контролировать осанку. Цифровая таблетка. Это редкое, но очень интересное и неплохо изученное носимое устройство. Оно предназначено для контроля факта приёма лекарств пациентом. В некоторых ситуациях Пациенты могут имитировать прием медикаментов, всячески уклоняясь от него. Чаще всего это бывает в психиатрии и при лечении туберкулеза. В причины такого поведения, чреватого серьезным ухудшением состояния здоровья вплоть до фатального исхода, мы вдаваться не будем. Главное, что для решения этой проблемы есть интересная технология, которая состоит из дегестивного сенсора, безвредной микросхемы для передачи короткого радиосигнала, сигнатуры, при попадании в кислотную среду желудка её помещают внутрь таблетки, а желудочный сок полностью растворяет этот уникальный электронный приборчик. На теле нос датчика, миниатюрного радиоустройства, закрепляемого на теле пациента с помощью обычного пластыря и умеющего ловить сигнатуры и ретранслировать их в мобильное приложение смартфона со специальным мобильным приложением у пациента, доверенного лица и или врача. Данные из каждого приложения ещё и передаются в централизованную базу данных. Итак, при приёме таблетки дегестивный сенсор ощущает изменения внешней среды, передаёт сигнатуру и тут же полностью растворяется в желудочном соке. Нательный датчик получает сигнал, сообщает о нём мобильному приложению. Сообщение о факте приёма видит врач в собственном приложении или в централизованной базе данных. Очень прогрессивный подход, повышающий приверженность пациентов к терапии. В научных исследованиях доказана безвредность и эффективность цифровых таблеток у больных с шизофренией, биполярными расстройствами, туберкулезом, достоверно улучшилась своевременность и регулярность приема лекарств, снизилось количество пропусков и отказов от приема лекарств. Промежуточное положение между профессиональными и перспективными технологиями МХЭЛС занимают трекеры физической активности. Из числа всех носимых устройств эти приборы используются особенно часто. Им посвящены более 40% научных статей на тему mHealth. Ни одна другая технология не приближается к такому количеству публикаций. Трекеры это технология, объединяющая механические измерения количества пройденных шагов, шагомер и математические вычисления разных параметров работы организма на основе этих показаний. Они существуют в виде браслетов, умных часов, клипс и, наконец, трекером может быть сам смартфон с мобильным приложением, в большинстве современных моделей предустановленным. Вне зависимости от дизайна, будь то простенький пластиковый ободок или навороченный смарт-watch, суть и функционал у таких устройств одинаковы. В основе любого такого устройства лежит шагомер, реализованный на основе особого датчика. Этот датчик называют акселерометром. Он предназначен для оценки виброускорения. Датчик состоит из массы, миниатюрного груза, закреплённой на пружине. Вследствие ходьбы масса акселерометра отклоняется от первоначального положения, что фиксируется специальной электронной системой. Количество и характер отклонений и преобразуется в количество пройденных шагов. Акселерометры это довольно точные и надёжные устройства. Конечно, их можно обмануть. и на трести нужное количество шагов. Вот только зачем? Исходя из количества пройденных шагов, программное обеспечение трекера вычисляется прижённые показатели: потраченные калории, пройденное расстояние и так далее. Легко понять, что самое точное, что может сообщить об активности трекер это количество пройденных шагов. Но ну, охуже всего дело обстоит с калориями. Для достоверного вычисления затраченных человеком калорий Требуется очень сложное и объёмное лабораторное оборудование, которое невозможно втиснуть в носимое устройство во всяком случае адекватного размера и веса. Так что программное обеспечение трекера руководствуется лишь таблицей соответствия. Из классических научных исследований известно, сколько в среднем калорий тратит человек определённого роста и веса на определённый вид работы. Отдельная функция трекера это ведение дневника. Именно в таком режиме им фиксируется потребление жидкости, длительность сна, впрочем, она может косвенно вычисляться и с помощью акселерометра по степени активности, эмоциональный фон и так далее. Некоторые модели трекеров снабжены оптическими датчиками для подсчета частоты пульса. Принцип его действия таков. На участок тела подается пучок света определенного спектра. Часть его поглощается. А часть отражается, её улавливает специальный датчик. В зависимости от наполнения сосудов кровью, объём этого отражённого света будет разный. Колебания объёма и отражают частоту пульса, так как в разные моменты сердечного цикла наполнение сосудов кровью меняется. При корректном техническом исполнении этот метод, оптическая фотоплетизмография, достаточно точен. Однако в случае с трекерами Надо учитывать, что на точность измерений могут влиять движение и дрожание конечностей, выступивший пот, да и иные факторы. Неотъемлемый компонент любого трекера физической активности это мобильное приложение, в котором можно видеть свои результаты, сравнивать их, ставить цели, делиться успехами или соревноваться с друзьями в социальных сетях. Любые трекеры физической активности, умные часы, браслеты, клипсы сделаны на основе шагомера, акселерометра и специального программного обеспечения. На основе числа пройденных шагов, зафиксированных акселерометром, математически вычисляются потраченные калории, пройденное расстояние, периоды сна и бодрствования, уровень физической активности. Некоторые трекеры могут определять частоту пульса посредством оптического датчика. На точность измерений могут влиять внешние факторы. Все остальные параметры потребление воды, эмоции, виды активности вводятся вручную, как в электронный дневник. Точность измерений шагов и пульса может быть гарантирована только при использовании трекера, зарегистрированного в качестве медицинского изделия. Основная проблема трекеров отсутствие гарантий качества измерений. Здесь пользователю увы приходится полагаться только на собственное доверие данному бренду или обзоры моделей в интернете. К сожалению, разработчики трекеров упорно игнорируют необходимость их регистрации в качестве медицинских изделий. Между тем, именно этот факт гарантировал бы им метрологическую точность. А сейчас научные сравнения точности измерений свидетельствуют о том, что разные трекеры могут выдавать значения с разницей от 20 до 70%. То есть 3-4 браслета, надетых на одну руку одновременно, считают шаги и калории, мягко выражаясь, по-разному. Трудно дать совет по выбору конкретного трекера. Тут в основном читателю придётся уповать на собственное мнение. Единственная рекомендация такова: есть ряд именно научных исследований, посвящённых оценке точности измерений трекеров. В них подсчёт шагов устройствам сравнивают с параллельным подсчётом человеком-наблюдателем, а вычисление потраченных калорий с непрямой калориметрией. Таких статей мало, но в них фигурируют конкретные модели трекеров. Так что это единственные научно подтверждённые данные о точности конкретных моделей носимых устройств. Кстати, из таких же статей известно, что наиболее корректно подсчёт шагов ведёт смартфон со специальным мобильным приложением. а не браслет или клипса. Довольно часто приходится слышать такую фразу: "Это прибор для фитнеса, а не для медицины, поэтому точность измерений там может быть другая". Ошибка очень большая, если не сказать, фатальная. Понятно, что от некорректно просчитанных пройденных шагов никто не умрёт. Но вот от ошибочно измеряемого пульса вполне может занимающийся спортом человек полагается на трекер в контроле деятельности своего сердца. Кто может гарантировать, что данный спортсмен, пусть даже внешне здоровый и подтянутый, не страдает скрытой болезнью, что его сердце адекватно реагирует на нагрузки. Для этого и нужен тщательный контроль частоты пульса во время спортивных занятий. Криво сделанный трекер для фитнеса может постоянно ошибаться в определении этого параметра и в конце концов привести человека к беде. Если речь идёт о здоровье, то любой прибор, средство или метод должны отличаться максимальной точностью и безопасностью. Это закон, написанный кровью. По скриптам. Однажды автор услышал такую же фразу от одного юного стартапера относительно тонометра. На встречный вопрос, чем отличается гипертонический криз с риском инсульта у спортсмена от такого же состояния у неспортсмена, пылкий юноша ответить не смог. Видимо, в его понимании артериальное давление у толстичка или у фитоняшки это разные физиологические сущности. Иначе как потенциальным убийцей такого горе стартапера и не назовёшь. Для чего же используют трекеры физической активности? Прежде всего для тренировок, для контроля собственного образа жизни и борьбы с гиподинамией. Это вполне очевидно. Но трекинг Можно использовать и для решения более сложных задач. В медицине, в отличие от фитнеса, методика трекинга физической активности ещё только формируется. Понятно, какие показатели можно мониторировать, но вопрос зачем? То есть, у каких пациентов, в каких состояниях, для достижения каких целей, с какой длительностью и периодичностью и так далее. Для ответов на эти вопросы ведутся научные исследования. В частности, из них известно, что трекинг успешно используется в период амбулаторного и реабилитационного лечения у пациентов с неврологическими, кардиологическими и лёгочными заболеваниями. Выяснено, что снижение приверженности к трекингу у такого больного в первый же месяц после выписки из больницы косвенно говорит о риске рецидива и осложнений, а значит, об угрозе повторной госпитализации. Показано, что у лиц с хронической обструктивной болезнью лёгких увеличивается двигательная активность и повышается оценка качества жизни благодаря использованию трекеров на амбулаторном этапе лечения. Очень эффективен трекинг в сочетании с психотерапией при снижении веса, но вы просто так надеть браслет и быстро похудеть не получится. В такой ситуации сам по себе мониторинг активности не приводит к хорошим результатам. Но если его дополнить курсом психотерапии, программами обучения и системного информирования, вспомните работу с целевыми группами, о которой мы говорили ранее, то можно действительно эффективно помогать людям с избыточной массой тела. Это объясняется вот чем. Трекер констатирует уровень активности, но не даёт советов, что делать человеку, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Для этого как раз и нужна терапия. Информация Второй момент это мотивация. Дело в том, что в среднем любой человек пользуется трекером 2-3 месяца. То есть от покупки устройства до того момента, как оно начинает пылиться в ящике стола, проходит всего пара месяцев. Падение приверженности к трекингу серьёзная проблема. Для производителей такой проблемы нет, так как устройства они уже продали и прибыль получили. Но вот для врачей, которым важны результаты пациентов, это проблема. Падение приверженности к трекингу означает отказ от рекомендаций, потерю контроля над патологическим состоянием, а значит, стремительный рост риска рецидивов и осложнений. Поэтому многие параллельные мероприятия, информационная поддержка, рассылка напоминаний, соревнования в социальных сетях направлены именно на мотивацию продолжать трекинг и программу оздоровления. Перспективной технологией mHealth является сочетание трекеров с иными носимыми устройствами. Первый вариант это трекер, датчик географического позиционирования GPS или ГЛОНАСС, носимая портативная видеокамера. Такой комплект позволяет проводить ситуационную оценку активности. Полученные от трёх устройств данные помогают составить степень физической активности, местонахождение человека виды деятельности в течение суток. Таким образом, выполняется не просто трекинг, но мапирование физической активности. Это позволяет не только констатировать факт, вы мало двигаетесь, у вас гиподинамия, но и выявить конкретные периоды длительного сидячего положения, бездействия. Появляется возможность дать по-настоящему индивидуальные рекомендации по изменению образа жизни, тренировками, разминками, минимизации рисков для здоровья. Явный недостаток метода, сильно ограничивающий его применение это нарушение приватности и конфиденциальности. Далеко не каждый человек согласится, пусть и временно, быть участником реалити-шоу и несколько недель подряд вести постоянную видеозапись своей жизни. Ограничиться только позиционированием и отказаться от видеофиксации невозможно. так как тогда утрачивается контроль над питанием и учёт влияния окружающего, в том числе социальных факторов, на образ жизни человека. Собственно, поэтому метод ситуационной оценки активности, невзирая на свою эффективность, остаётся уделом экспериментальных научных работ. Второй вариант комбинация трекеров и инерционных датчиков, о которых мы уже говорили. Такой набор позволяет комплексно оценить активность и её характер. динамику, параметры походки и баланса, выявить двигательные расстройства. Это полезнейшая информация для сферы гериатрии. Дело в том, что одна из тяжелейших ситуаций, возникающих у лиц пожилого и старческого возраста это падения. Они происходят в силу комплекса причин: возрастные изменения, накопившиеся болезни, общая слабость. Падения крайне опасны в силу хрупкости костей, Очень легко происходят переломы, обрекающие и без того слабого человека на длительный постельный режим, хирургическое лечение. При этом очень высоки риски не только осложнений со стороны сердца, лёгких, но и смерти. Ещё более опасны черепно-мозговые травмы, после которых многие люди уже не восстанавливаются. Одним словом, профилактика падений важнейшая задача гериатрии, а также предмет забот родственников. При этом не обязательно сразу думать о цифровых технологиях. Можно начать с более прозаических, но не менее важных вещей: убрать коврики и провода с полов, прикрепить ручки в ванной, предложить воспользоваться тростью. А вот врачу массив данных, поступающих от трекера и инерционных датчиков, позволяет оценить устойчивость пожилого человека, спрогнозировать риск падения. А значит, появляется возможность профилактики во время начатой поддерживающей терапии усиления контроля. Для анализа данных и прогнозирования применяется специальный математический аппарат, погружённый в программное обеспечение. К сожалению, о широком применении данной методики пока говорить не приходится. Она ещё проходит фазу клинических научных исследований. Благодаря смартфонам и мобильному интернету Мы с вами оказались в будущем, где информацию о здоровье и медицинские услуги можно получить в любой точке мира. Ну, почти в любой. Мобильное здравоохранение mHealth это целая группа технологий и методик, используемых медицинскими работниками, пациентами и здоровыми людьми для решения совершенно разных задач: от организации работы больничных отделений, лечения до профилактики или контроля диеты. причём все эти группы пользователей могут взаимодействовать друг с другом посредством mhealths, а могут применять эти технологии совершенно независимо.